Глава семнадцатая, часть вторая. Я инстинктивно отпрянула, вновь сжимаясь в спинку кресла, но он остановился в шаге от тяжелого дыша. «Ты думаешь, это всё про обиды?» — прошепил он. «Нет, это про деньги!» Он выпрямился, словно надел маску. Настолько его лицо стало непроницаемым. «Тридцать миллионов долларов, наличкой и чистые документы, возможность уйти из страны, тихо, без хвостов. Я хочу исчезнуть, и не надо мне втирать, что у тебя их нет». Я точно знаю, что за столько твои трахари выкупили у тебя долю. И я сомневаюсь, что ты успела их хоть куда-то вложить. — Ты с ума сошел? — выдохнула я. — Олег с Ильей не выпустят тебя? — Антон усмехнулся. — Выпустят, потому что ты будешь умной девочкой и сделаешь все правильно. Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовала его дыхание. И, кажется, кому-то не мешало почистить зубы, да и в целом помыться. — У тебя есть выбор, Лис, и времени у нас немного. Он выпрямился и, направляясь к двери, бросил. «Подумай, а я пока проверю, насколько ты еще кому-то нужна». Дверь захлопнулась. Я осталась одна, со связанными руками, больной головой и сухостью во рту. Пить хотелось нестерпимо, а еще и в туалет. И даже не знаю, что больше. Мозг пока работал очень плохо, потому что надо было тручно закрыть основные потребности и уже тогда попробовать что-то решать. Антон ушел, и тишина сразу стала давить сильнее, чем его крики. Я сидела, стараясь дышать ровно, хотя сердце колотилось так, будто вот-вот вырвется из груди. Голова гудела, во рту была сухо до боли. Мысль о воде стала навязчивой, почти болезненной. Я медленно осмотрелась. Кресло было на колесиках, это я заметила не сразу. Сначала просто почувствовала, что могу слегка сместиться, если осторожно оттолкнуться ногами от пола. Стяжки на запястьях выглядели крепкими, но не промышленными, обычные кабельные пластиковые. На столе в париметрах от меня стояла бутылка. Пустая? Нет. На дне еще плескалось что-то мутное. Я не стала торопиться. Очень медленно, миллиметр за миллиметром, начала подкатываться к столу, стараясь не издать ни звука. Каждый поворот колёс казался оглушительным. Я замирала, прислушивалась, считала удары сердца, потом снова двигалась. Когда кресло уткнулось в край стола, я аккуратно наклонилась и толкнула бутылку. Она медленно покатилась и упала на пол. Звук получился громче, чем я рассчитывала. Текло разлетелось с резким сухим треском. Я замерла. Секунды тянулись бесконечно, никто не пришёл. Тогда я потянулась ближе, нащупала ногой крупный осколок, хорошо, что на мне не было обуви, и, дрожа от напряжения, зажала его между пальцами. Неловко, неудобно, но другого выхода не было, я потянула ногу к себе. Да уж, я не занималась никогда. Но сейчас пришлось изогнуться буквой «зю», чтобы взять осколок сначала пальцами, а затем перехватить зубами, а дышаться при этом, не разжимая рот а позже, вновь наклонившись, прижать этот же осколок к стяжке и зубами начать пилить пластик, при этом стараться не порезаться. Естественно, поддаваться легко не спешил. Руки онемели, запястье жгло, но через пару долгих минут я почувствовала «Есть!». Ещё одно движение, стяжка лопнула с тихим щелчком. «Свобода!» «Пока для одной руки, но это ненадолго». Перехватив из зубов осколок, я занялась второй рукой. Тут уже было намного проще. Я не сразу смогла распрямиться. Кажется, спина слегка свело от таких гимнастических упражнений. Когда боль немного отступила, я всё же медленно встала. Пол качнулся. Пришлось опереться о спинку кресла, чтобы не упасть. Первое, что я сделала, пошла в туалет. Но сначала вышла в маленький коридорчик и заглянула на кухню. Там было пусто. Санузел был совмещенным. Маленький, тесный, с пожелтевшей раковиной и облупленной плиткой. Я включила воду и сразу же припала к крану, жадно глотая, не думая ни о чём, кроме того, как сильно мне хотелось пить. Только потом подняла глаза. Из грязного зеркала на меня смотрела не я. Лицо было в крови, засохшее и свеже вперемешку Волосы слиплись, пряди потемнели, ресницы действительно были склеены. Не косметикой, а кровью. Под глазом наливался темный синяк на виске ссадина. Вот почему я почти ничего не видела, когда очнулась. Меня накрыла волна, не ужаса даже, а холодной вязкой злости. Я открыла кран сильнее и начала умываться. Вода стекала по раковине розовыми разводами, я тёрла лицо осторожно, но тщательно, пока в зеркале снова не проступили знакомые черты. Устала, побитая, наживая. «Чёрт с два!» — прошептала я своему отражению. «Я больше не буду жертвой, Антон. Я выберусь отсюда». Выключив воду, я вытерла руки о край своей же блузки и замерла, прислушиваясь. Тишина. Я осторожно вернулась в комнату. Голова всё ещё гудела, и каждый шаг давался нелегко. Но мне нельзя было расслабляться. Главное — выбраться. Потом буду ныть. Теперь я уже смотрела на всё другими глазами. Не жертвы, а человека, который оценивает пространство. Однокомнатная квартира, старая планировка, комната-крошечная, кухня, санузел, узкий коридор. Окон немного, шторы плотные, свет искусственный. Я подошла к входной двери. Железная, тяжёлая, недешёвая. С хорошими замками. Такая не для защиты от воров. Воровать тут нечего. Такая, чтобы никто не вышел. Я коснулась холодного металла и медленно выдохнула. Он явно подготовился, потому что дверь никак не вязалась с общей обстановкой, будто её поставили недавно. Илья понял, что что-то не так раньше, чем раздался звонок. Не потому, что он был умнее или опытнее, просто внутри вдруг стало пусто, как бывает перед ударом. Он стоял у окна в складских помещениях, смотрел на своих парней, которые толпились на улице, а также на работников полиции, которые только подъехали и начинали потихоньку разбираться в происходящем, пока только с ними общался Андрей Викторович. Мысль о Лизе, которая должна была быть уже в гостинице, вдруг перестала быть спокойной и привычной. Она стала навязчивой, колючей. Телефон в руке молчал. «Олег!» — позвал он, не оборачиваясь. Олег уже шел к нему, глядя в экран своего телефона с тем выражением лица, которое появляется у него крайне редко. Не паника. Уже это была сосредоточенная ледяная тревога. «Машина сопровождения не отвечает», — сказал он тихо. «Лиза тоже, как и ее охрана». Илья повернулся. «Где они были?» Судя по сигналам GPS, почти успели выехать на трассу. Они нас обманули. Пожарский специально сдался, чтобы отвлечь. А мы, как тупые гондоны, повелись. Зло рявкнул Илья. «Нам нужно её найти. Надо допросить Пожарского, пока его не забрали». «Идём», — процедил Илья. «Я ему сейчас все кишки вытащу. Скажи Андреевичу, чтобы зубы ментам пока заговаривал. Мне нужно время». Спустя несколько часов им все же пришлось передать еле живого Пожарского после допроса, который, как оказалось, ничего не планировал, потому что Сурьков должен был ждать его на выезде, а вместо этого он его предал и отдал приказ на поимку своей жены. Еще и умудрился сделать так, что этот приказ поступил именно от него, Пожарского, а его люди повелись. «Мразь! Если он мне попадется, я его сам завалю!» процедил Пожарский, когда понял, что его обложили по всем фронтам, и все это благодаря Сурькову. Чуть позже им передали записи с городской службы и мужчины смотрели её вместе с Андреем Викторовичем. Сначала всё было обыденно. Поток машин, светофор, короткая остановка. Машина Лизы стояла в среднем ряду, сопровождающей сзади. Ни суеты, ни подозрительных движений. Затем движение. Машину сопровождения вдруг блокирует причём так, будто какой-то таксист хочет вклиниться и просит его впропустить. Машина Лизы уже выехала на перекрёсток. И в этот же момент происходит удар. не резкий не показной Уезжая, машина вошла в бок так, будто водитель просто не рассчитал скорость, не заметил сигнал светофора. Лизину машину развернула, закрутила, и она легла на крышу, скользя по асфальту. Илья шумно выдохнул и сам не понял, в какой момент сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Твою мать!» — вырвалось у него. Олег молчал. Он смотрел, не моргая, но внутри него бушевал настоящий ураган. Дальше всё происходило слишком быстро и слишком правильно. К машине уже подходили люди — Те, что вылезли из другой машины. Скорая стояла на перекрёстке так, будто действительно оказалось там случайно. Белые с потускневшими бортами. Из неё выбежали двое в форме. «Вот», — глухо сказал Олег, — «смотри». Один из них заглянул внутрь перевёрнутой машины. Камера не передавала звук, но движение было спокойным, уверенным. Он протянул руку, через секунду лиза уже вытаскивали наружу. А у второго в руке было оружие с глушителем. Он сделал два выстрела. Всё очень быстро и профессионально. Таксист был тут же, как и те, что вылезли из второй пострадавшей машины и никого из посторонних не подпускали близко. Из машины сопровождения никто не выходил. Лиза не сопротивлялась. Она была без сознания. Илья почувствовал, как что-то внутри него с треском ломается. Она не двигается. Произнес он почти шепотом. «Возможно, в отключке», — сказал Олег. «Они ее не могли убить, иначе не забрали бы». Да, шумом выдохнул блондин, понимая, что его друг прав. Зачем забирать мертвого человека и тратить столько сил и времени? Все логично, но это не значит, что удар по голове мог пройти без последствий. Она нужна им живой, — тихо сказал Илья сам себе. Лизу быстро переложили на носилки, а затем загрузили в скорую. Через пять минут все разъехались, причем в разные стороны. Из машины сопровождения так никто и не вышел. Но Илья с Олегом уже знали, что там были все мертвы. Таксист с ними быстро разобрался. Камеры их вели до слепых зон, затем потеряли. Позже скорую машину, на которой был таксист, нашли, но уже пустыми. Экран погас. В кабинете повисла тишина, густая, тяжелая. Илья перся руками об стол. «Он был рядом», — сказал он хрипло. «Все это время». «Да», — ответил Олег. «И он не один». «Может, дать пожарскому возможность связаться с его людьми?» — спросил Андрей Викторович. «Рискованно. Я все еще ему не верю. Времени на допрос было слишком мало». Я не мог дольше удерживать Волкова. Он и так готов был мне в горло вцепиться. Слишком сильный ему пожарский насолил, видимо. Илья закрыл глаза. Перед ним вдруг всплыло лицо Лизы. Ее улыбка, ее глаза. Она смотрела на них с Олегом с доверием. Она им доверилась. Они все просрали. Подвели. — Мы ее найдем, — сказал он глухо. — Мы ее найдем, и я лично убью Сурькова за то, что заставил нашу дюймовочку страдать. Олег кивнул, хотя Илья этого не видел. И в этот момент зазвонил телефон. Номер был скрыт. Олег включил громкую связь. — Слушаю. Пауза, затем знакомый голос, чуть охрипший с насмешливой интонацией, будто он звонил старым друзьям. — Здорово, пацаны. Давно не общались. Илья выпрямился. — Ещё бы мы с такой гнидой общались. Много чести. Где Лиза? — Не хами мне, — хмыкнул Антон в трубку. — Она жива. Пока. — Где она? — спросила Илья спокойно, слишком спокойно. — Со мной. — ответил Антон. Олег жал челюсть. — Чего ты хочешь? — Свободный выезд из города. — Без фафоса, — сказал Антон. — Без хвостов, без геройства и 30 миллионов долларов наличными. Он сделал паузу, давая словам «Лечь». — Если всё пройдёт гладко, вы её увидите живой. Если нет... Он чуть понизил голос. — Придам эту шлюху вам по частям. Связь оборвалась. Илья медленно выдохнул и посмотрел на брюнета. Он думает, что держит нас за горло. — Пусть думает, — ответил Олег. Главное, чтобы Лиза дожила до того момента, когда он поймет, как сильно ошибся.